дрема. Я вдруг почувствовал, что устал и решил вздремнуть перед ланчем, вернулся в хижину и лег на кровать. Я стал смотреть на потолок и на балки из арбузного сахара. Я, не отрываясь, смотрел на их узоры и скоро уснул. Мне приснилось два коротких сна. Один был промоль, моль качалась на яблоке. Потом мне приснился длинный сон, снова история о кипятке, его банде и ужасах, которые творились здесь всего несколько коротких месяцев тому назад.